Виталий Кириллов Человек с множеством лиц Сборник Дениска кайфует или как тронулся лед в Париже? Эх, кайфово же все-таки на кресле сидеть, курить сигарету, пить пиво и размышлять о Париже, о том, как лед тронулся в Париже. Помню, мне Виталик, мой друг, рассказал, что в Париже только лед, и я поверил ему. Вот же гаденыш. Тогда решил забить на него, да и на всю жизнь. И сказал себе, буду родину защищать от Парижа. Хотя Париж мы уже покоряли. Может, повторим? Вполне сносная идея, но трудновыполнимая. Что ж, я взял себя в руки. Служить начал в Краснодарском крае. Тогда началось мое посвящение в круг массонов. Тогда-то я понял, что мир не прост, как он кажется на первый взгляд. Сначала я думал, что выживает кто сильнее. А теперь я знаю, что ты будешь отлично жить, если в своем круге. В круге масонов. Масоны – это не те, кто управят миром, а те, кто управляют сознанием. Вот Виталик в курсе. Расскажешь подробнее? «Да, Дениска», – ответит он. «Поехали». Прилетело человечество с Марса, прямо в деревню Гудина. А там-то что произошло? Начали картошку копать? Сено готовить, скот и птиц кормить, да с бабами бегать голышом и купаться в речке. Такс, стоп, Виталик, теперь я продолжу. Я человек простой, военный и окончил 9 классов в сельской школе, где только про бога говорили, но иногда о гагарине. Это не опечатка, просто вспомнил, как гуси гакают. И собаки Павлова. Люблю собак. Верные, добрые и кусают хорошо всяких алкоголиков, против которых я ничего не имею. Кстати, отец мой был строгий, да и Виталька понимает меня. У него такой же отец. Нас сроднили наши отцы. Ведь куда лучше скрепляют узы общие проблемы. Да и у кого в нашей стране нет проблем с отцами? Отцы и дети. Архетипичная ситуация России. Тургеньев знает, о чем пишет. Вот Виталик и задал мне задачку. Долго ломал голову. Откуда наша деревня появилась? Из космоса? Или как? Ладно. Думал, думал и пришел к выводу, что мы живем в зоопарке. В фигуральном смысле. Но только не подозреваем об этом. Над нами проводят эксперимент инопланетяне. Вот руку даю на отсечение, уж поверьте. Пришел к Виталику на террасу, и он смотрел на потолок. Почесал затылок. И говорит, есть хочешь? Ну да. Картошку с грибами? Давай. Думаю, что ты прав. Расскажу-ка я тебе историю. Шел по лесу, а вокруг тишина. Мертвые скосами стоят. Слушай, Виталик, да ты будущий писатель. Клянусь. Не факт, Дениска, но может ты попал в яблочко. Понимаешь, в чем дело? не а Мы все боимся разных монстров. И главные монстры создает наш разум. Эти монстры выжидают момент, когда мы сидим за костром, коптим сало, хлеб, да и картошку печем. Монстры появляются от голода. Я еще как понимаю, что такое голод. В армии все голодные. Все хотят крови. Да и что там говорить? Все знают. Так, Виталик, куда-то тебя понесло не туда. Ты же писатель и пишешь обо мне историю. Представил меня вампиром. Давай-ка поправляй ход мыслей. Ладно, Дениска, вперед. Дениска всегда кайфует. Парень на веселе. Подался в пранки. Открыл свой канал на ютюбе. Пока ничего не заработал на пранке. Ну и что? Пусть бесплатно. В наше время все на энтузиазме. В итоге даже сам Иван Ургант пригласил его в свою программу на Первом канале. «Так, Виталик, ты возьмешь себя в руки? Или тебе нужно привести себя в норму? Ты чего, с головой не дружишь? Все, держи кулаки за меня, не сойду с дороги. Ты только помолись за меня. Давай уже, Виталик, не томи, пиши уже нормальную историю. нус как-то раз пошли на рыбалку. Сидим, ловим, и вдруг вылетает водяной». И говорит, не кури марихуану, а то козленочком станешь. И тут я понял, что нет никакого Виталика. Нет никакой деревни Гудина и меня нет. Только кайф, от которого меня плющит. Тогда что я решил для себя? Бросаю курить и еду в Америку. Там же мечты, деньги и жизнь. А что у нас в Гудина? Лес, скот, да пару баб. Скучно, нужно приключение себе устроить. Я-то думал, что болтал с другом. А меня глюкнуло так глюкнуло. «Кстати, как там Виталик? Как живет? Чем дышит? Чем зарабатывает на хлеб? Вот молодец!» Слышал, что писатель. Горд за него. «Можно же что-нибудь замутить с ним? Уверен, что-нибудь получится. Ладно, звоню ему». Его отец дал телефон. Разузнаю, как у него житуха. «Кто вы? Не узнал? Нет. Это же я, Дэн. Какой еще Дэн? Ну, с красный. Так, я перезвоню через час». Виталик думал, что опять реклама. Откуда они берут телефоны? Все продается и все покупается. Через час снова звонок. «Ну что, вспомнил?» «Дэн, конечно». «Что, как сам?» «Да так, бухаю». «А ты пьешь?» «Не пью и не курю». «Почему?» «По болезни». «Что за болезнь?» «С головой проблемы». «Ясно. Ну, творческие люди все от немира сего». «Это верно». «Слушай, я слышал от наших баб, что ты писателем заделался». Да так, всякую херню пишу, а ее покупают. Тебе помочь с пиаром? Ну да, почему нет? Но Литрес и так хорошо продвигает меня. У всех на слуху. Ну, лишняя реклама не помешает. Договорились. Напиши обо мне историю. Да без проблем, но только у меня необычный стиль. Ничего, разберемся. Тогда жду. Через три часа будет готово. Жил-был Дэн. Человек прекрасный, но со своими недостатками. Но у кого их нет? Вот я о том же. Я не святой. Да и он тоже. Все мы совершаем ошибки. У всех свои радости. Достигаем небывалых высот. А потом что? Смерть. И смерти все равно, кто будет следующим. Мы прячемся от данного факта. И Дэн тоже думал о смерти. Особенно ему нравился момент, когда мы сидим на лавочке, смотрим на ночную вереницу звезд и говорим, а что там в космосе? И думаю, что ничего. Важнее, что здесь вокруг нас. Важнее, что живы. И Дэн всегда знал об этом, что важнее момент жизни и полностью прожить этот момент жизни. И самое главное, Дэн подумал, что хорошо, что у меня все хорошо. И у дружище моего писателя Виталика. Отличный финал. Еще бы. Только вот у нас с тобой жизнь. Верно? Постскриптум. Спустя год Виталик и Дэн решили улететь с планеты Земля на планету Кусук. Потом передумали, но поздно уже метаться. С Кусука нельзя не вернуться. Просто они забыли взять с собой паспорта. А без паспортов не выпускают с планеты. Регламент. Ничего не поделаешь.